Уже год прошел с тех пор, как появилась Фиона. Целый год она заботилась о нас, давала нам жизнь, подкармливала. Наши стебли росли высокими и сильными. Лепестки наливались ярким цветом, впитывая лучи солнца. И все благодаря ей. Мы обязаны только Фионе своей силой и густотой. Но Фиона не радуется с нами. Она излучает ненависть. «Мы чувствуем это в наших корнях. Ее печаль проходит через наши листья. Иногда перед рассветом мы видим ее в утренней дымке, оседающей на наших ростках. Волосы развиваются на ветру, по лицу течет кровь, и она вздрагивает от рыданий. «Фиона дала нам так много. Мы не хотим ничего так сильно больше, как умерить ее страдания». И однажды весной у нас появилась такая возможность. Со светлыми днями, которые забрали с собой снег и вернули тепло в почву. Он появился рано утром, вместе с солнцем, только выглянувшим из-за горизонта. Тот же мужчина, который впервые познакомил нас с Фионой столько месяцев назад. Это он притащил ее в большой черной сумке. Он постоял прямо среди нас какое-то время, просто глядя на то место, где закопал ее. Глаза его были безжизненными, а на лице отражалась горечь. Он не заметил, как побеги потянулись к лодыжке и обвили ее. Когда он попытался сделать шаг, то он не смог, мы крепко держали. Он упал, тяжело размахивая руками. Голова ударилась об камень, спрятанный в листве. Кровь брызнула на цветки и листья. Она показалась такой теплой этим ранним утром. Пока он приходил в себя, постановая, все больше корней обвивалось вокруг ног и рук, чтобы не вырвался, и, наконец, вокруг шеи. Когда мы все разом потянули вниз, он из последних сил стал трепыхаться, но мы сильнее. Фиона сделала нас сильными. Мы тянули вниз — Все ниже и ниже, пока он не скрылся среди листвы и почвы. Корни вернулись в землю. Где-то совсем рядом Фиона, и она, наконец, довольна.